На мой вопрос, почему же узкоколейку не догадались дотянуть до самого хутора, Капрал ответил, что этого он точно не знает. Но, как ему рассказывали, эта узкоколейка типа вообще частная. Якобы ее построил еще до войны некий весьма уважаемый в узких кругах местный фабрикант-лесозаводчик Юсси Мякинин и вела она строго до участка в несколько гектаров, где находились его лесозаготовки. Это уже после начала войны ему упали на хвост здешние вояки, временно реквизировавшие узкоколейку вместе с полустанком для своих целей. При этом свой пиленый лес фабрикант продолжал спокойно вывозить и в военное время. Благо и лес, и паровозы, и платформы, и рельсы со шпалами были, по-любому, его. А тянуть дорогу дальше, до хутора, да еще и за свой счет, этому мироеду было, судя по всему, совершенно неинтересно ни до войны, ни тем более сейчас. А здешнее финское государство вовсе не горело желанием делать то же самое за казенный счет, ведь в военное время у чиновников лишних грошей не бывает. Я спросил, так что, выходит, что на хуторе электричества нет? Капрал ответил, что чужаки притащили с собой для освещения и прочих надобностей движок. Буквально он назвал его машиной, но, я так понял, что обычный дизель, совместимый по топливу с теми же тракторами, и вовсю пользуются им. на вопрос, Почему было не протянуть электрический кабель дальше? болтливый капрал лишь пожал плечами. Хотя чего я про это вообще спросил и главное, у кого? Ведь для этого, по элементарной логике и технике безопасности, надо прорубать просеку вкапывать столбы, а уж потом тянуть разные там провода-проводочки. А кто всё это будет делать в военное время, да ещё и зимой, и самое главное, за чей счёт? Тем более, что с одной стороны, Этот хутор еще вполне мог достаться большевикам и в этом случае его надо было не благоустраивать, а вообще сжечь дотла. А с другой, если война закончится благополучно и на хутор вернутся его немногочисленные жители, вовсе не факт, что они будут потом платить за это самое электричество. Дармовых лампочек львича в Финляндии никогда не было. И, таким образом, подобное мероприятие выглядело убыточным с любой точки зрения. Тем более, что, как я уже успел понять, все они тут были прижимистыми капиталистами самого мерзкого типа. «А где эти чужаки берут горючее?» – уточнил я. Оказалось, как я и предполагал, привозят в бочках от этого самого полустанка за 5 километров на гусеничном тракторе с волокушей. «Да, возможно, дотянуть сюда силовой кабель все-таки обошлось бы дешевле, но им из погреба виднее». Немного подумав, я спросил этого крестьянина в солдатской шинели, что еще он может рассказать насчет этой пресловутой утечки газа. Про сам газ пленный Самотыку, разумеется, ничегошеньки не знал. Однако, как и все здесь, до да жути боялся отравления этим газом. Но зато охотно рассказал, что, оказывается, не далее, как вчера... господин лейтенант Кул Мааринин сообщил им, что сегодня или завтра сюда должны прилететь на самолете какие-то важные иностранцы, как раз по поводу утечки газа. Самолет должен был сесть на лед у озера, но ну а солдатам было, как обычно, строго-настрого запрещено пялиться как на этот самый самолет, так и на тех, кто из него выйдет. И уж тем более не болтать никому потом об этом под угрозой военно-полевого суда. Да, надо признать, это они устроили удачно. В принципе, весь этот дурацкий спектакль с фальшивой утечкой газа хорошо совпадал по времени и месту с пленением третьего, посланного на разведку Кюнста, Нестора Соколова, он же Нуф-Нуф. И попытка англичан теперь-то не вызывала никаких сомнений, что это были именно они, включить что-то из найденной при нем странной аппаратуры. Собственно, именно об этом мне в первый день сообщил Смирнов. Выходит, нажав не те кнопки и влипнув в непонятку, они вызывали из Лондона неких спецов. Учитывая здешние скорости передачи информации и перемещения транспорта, подсуетились они довольно оперативно. Правда, толку от подобных специалистов все равно будет как от козла надоев. Не думаю, что в гаджетах, которые таскали с собой кюнсты, здесь смог бы разобраться даже какой-нибудь профессор физики и даже нобелевский лауреат. Покажи какому-нибудь здешнему светилу науки, к примеру, сбитой зенитной ракеты БПЛА, много ли он поймет, кроме того, что это какой-то странный самолет. Ну что же, хорошо, если так. Теперь прибывающую делегацию мы встретим, как и положено, с банкетом и духовым оркестром. Разумеется, оставалась еще одна мелкая проблемка по установлению того самого человечка, чьи физические параметры, по странному стечению обстоятельств, оказались подобно таковым у нашего объекта. Но это мы точно решим в рабочем порядке, поскольку человечек этот, судя по всему, тоже где-то там, на хуторе, и никуда от нас не денется. По бесстрастной роже переводившего все это мне Смирнова, было видно, что он тоже явно прикидывает возможные варианты дальнейших действий. «И сколько всего чужаков на хуторе?» – уточнил я. Самотыков ответил, что было человек 20 или 25, но не больше. Не исключено, что их число он мог и завысить. Потом он добавил, что несколько уехало накануне вместе с ранеными. И где эти чужаки располагаются? Пленный сказал, что в четырех самых больших и капитальных домах хутора. То есть, надо полагать, заняли практически все отапливаемые помещения. А в сараях, ближе к берегу озера, где местные обычно держались снасти и лодки, находятся машины и запас горючего в бочках. Я, естественно, спросил, что это за машины. Как оказалось, тот самый движок-дизель-генератор, два гусеничных трактора и, как их назвал самотыко, сани с пропеллером. Интересно, откуда здесь при общей бедности и отсталости тракторы тоже по узкоколейке привезли? А потом я прикинул. Раз финские вояки приманнергемили саму узкоколейку какого-то лесозаводчика, то трактора с волокушами, скорее всего, тоже оттуда. Мобилизованные и призванные. Слеза заготовок. Это гадалки не ходи. Что еще за сани с пропеллером? На всякий случай попросил я уточнить через Смирнова. Капрал долго тужился до скрипа в мозгах, силясь расписать мне то, что он понимает под этим термином. В цветах и красках. Чувствовалось, что с фантазией у этого селянина туговато. Но, судя по всему... Под санями с мотором имелись в виду банальные аэросани. Тоже неплохо, особенно в качестве средства для возможной экстренной эвакуации. Как охраняется хутор? Спросил я. Как оказалось, сам хутор охранялся так себе. В одном из двух крайних, малых домов, от прочих строений его, по словам пленного, выделяла покрашенная в желтый цвет входная дверь, располагалось еще одно отделение финских солдат с неким сержантом Аххо во главе. В основном чужаки якобы использовали их как прислугу. Солдатики должны были колоть дрова, топить печи и приглядывать за генератором. Главным образом подливать в расходный бак топливо. А, кроме того, их задействовали по полной припогрузочно-разгрузочных работах, когда с полустанка привозили горючее и патроны для самолетов и прочее. Также в обязанности командира этого отделения входило регулярно выставлять часового на въезде в хутор. Я, естественно, спросил, что значит регулярно и зачем там вообще часовой. Оказалось, в общем-то незачем. По словам пленного, эта обязанность носила откровенно ритуальный характер и, если в пределах видимости не наблюдалось господина лейтенанта Кул Мааринина, господина капитана Самуэльсона и прочего грозного начальства, часовых эти халтурщики могли и не выставлять, особенно если на дворе стояла плохая погода. Тем более, что в последние дни трактора с волокушами особенно часто и регулярно перемешались туда-сюда, и тамошние солдатики были вынуждены все время вылезать на холод и что-то грузить. Как можно было предположить, заставить этих, изрядно поломавшихся при разгрузке бочек с авиационным бензином и стопников стоять на посту сержанту Ахо было непросто. «Как часто трактора ездят из тупичка на хутор?» – уточнил я. Пленный сказал, что вообще-то по-разному. Может быть и врал, но вряд ли у них было какое-то чёткое расписание, чай не курьерские поезда. Во всяком случае, дорога, под которой, как я понял, понималась накатанная тракторами колея в снегу, по которой они ездят на полустанок и обратно, проходила как раз мимо этого поста, по просеке, примерно в полукилометре от блиндажа, где мы сейчас беседовали. Далее пленный охотно сообщил, что, оказывается, Ещё утром звонил господин лейтенант Кул маринин предупредивший, что ближе к вечеру трактор с волокушей, на котором перед этим увезли убитых и раненых чужаков, должен вернуться и он доставить дополнительное горючее для пребывающего самолёта или самолётов. Вот нам и способ, причём простой и дешёвый, без особых проблем и стрельбы въехать на вожделенный хутор. «Какой пароль на въезд для трактористов?» – спросил я. Только не врите, что вы у не знаете. Карнивале не стал запираться само тыко. А отзыв? Кирко. Для часовых на хуторе пароль и отзыв те же? Они у вас что, не меняются, как это обычно положено раз или два в сутки? Да, пароль и отзыв общие для всех. И они не менялись с самого момента появления здесь чужаков. Не исключено, что этот моржовый хрен мог и соврать мне. Но проверить все это можно было только методом научного тыка. непосредственно при проникновении через их условные кордоны. Как говорится, поживем, увидим. Далее я спросил невезучего капрала насчет охраны и вооружения на самом хуторе и прилегающем аэродроме. Как оказалось, чужаки тоже ленились и своих часовых нигде не ставили. С одной стороны, если у них там все сплошь офицеры и джентльмены, идти в караул никого из них не заставишь, а с другой стороны, Кого и чего им спрашивается было опасаться, если до окруженных проклятых большевиков километров 10, не меньше. Да и блокированы эти самые большевики там столь плотно, что даже их отдельные разведчики легко попадают в лапы к финским патрулям. То, что этот Соколов дал себя пленить, по идее говорило о многом, даже если он и сделал это с целью подобраться к противнику поближе. А вокруг торчит целая финская рота охраны. Насчёт вооружения самотыка сказал, что все чужаки поголовно ходят с кобурами, то есть вооружены они исключительно пистолетами или револьверами, чего-то посерьёзнее при них ни разу не видели. Правда, от кого-то наш пленный таки слышал, что где-то на берегу озера у чужаков было один или два зенитных пулемёта, судя по описанию Викерсы или Максима на специальных треножных станках, прикрывающих ледовый аэродром. Больше ничего путного он нам, судя по всему, сообщить не мог. И, коли так, оставлять его в живых было нельзя, по-любому. Кончай его, сказал я Смирнову тихо, но внятно. Подозреваю, что он пришел бы пленного и без всякой команды, поскольку, как я уже успел понять, у них в наивысшем приоритете такая вещь, как конспирация. Не меняясь в лице, Кюнст сделал короткий шаг к пленному, зажав левой рукой его рот, Одновременно он, почти не замахиваясь, коротко ударил самотыку правой рукой, в которой на секунду словно прямо-таки сверкнуло нечто вроде стилета или толстой проволоки куда-то в шею слева, по-моему, целясь в область сонной артерии. Что, вот это и было то самое гибкое лезвие, или как они его называли, флекс? Да, выглядело это оружие даже страшнее, чем звучало. Не издав звука, так и не успевший ничего понять, Пленный просто обмяк на табурете, выпучив неживые уже глаза. На ворот его рубашки слева упало несколько капель крови, превратившихся в небольшие темные пятнышки. И снова передо мной был яркий пример чистой работы. М да, если меня кто-то вдруг спросит о том, что лучше всего умеют наши потомки, я отвечу однозначно – убивать себе подобных, причем быстро, безболезненно и элегантно. поскольку у них для выработки и оттачивания подобных навыков явно была уйма времени пара тройка столетий точно и потрясающее воображение практика с массой самых разнообразных мишеней и прорвой разнообразных убивалок на любой вкус а еще я чем дальше тем больше начинаем понимать что похоже третья мировая война начнется из-за того что весь мир тупо передерется и переругается насмерть из-за итога второй мировой Причем не столько из-за самих итогов, а скорее формулировок, которыми эти самые итоги будут записаны в учебниках истории. Придвижу истошный визг со стороны кого-нибудь модно-либерально-демократического и бесполого. Живо представляю всех этих упоротых девочек и макрогубых мальчиков не первой молодости с прыщавой совестью из тех, что в своих постах и блогах призывают резать русню и свергать гибню. но при этом старается лишний раз не выходить на улицу, поскольку, уткнувшись еще в детстве в свои айфоны и планшеты, они элементарно разучились, а может и не умели никогда. Работая когда-то в школах и техникумах, я пытался понять, что в данном случае стало решающим мутагенным фактором. Ветер со стороны Чернобыля, вражеская и религиозная пропаганда, техническая соль в фастфудах, окрашивавшие мочу в радужные цвета порошковые лимонады Юпи и Инвайт, или наличие или отсутствие сверхпрочных кондомов, но все-таки не смог выделить из этого длинного списка что-то одно. Разговаривать и теперь понимают, что если они начнут беседовать с первым встречным, я стал замечать, что подобные типы, даже покупая что-то в магазинах или кафешке, стараются на кассе рта особо не открывать, столь же барственно оскорбительно, как привыкли писать в соцсетях, что немедленно получат от собеседника по морде или, в лучшем случае, по жопе. Так их слышу, их вопли и плач. Ай-ой! Опять проклятые кровавые совки и крымно-шисты хладнокровно зарезали пленного. Садюги! И какого пленного? Представителя маленькой, но гордой северной страны, отражающей агрессию опричников кровавого азиатского тирана Сталина, то есть сущего ангела. Какой ужас! Как можно? А я скажу на это. Идите-ка вы нахер, ребята. Это война, а не глумливые посты в интернете. Тут все не понарошку. И в случае чего, не только бьют по лицу, но и пускают пулю в лоб с легкостью необыкновенной. Тем более, что такие, как этот самотыка и ему подобные, зарезали бы меня без малейших угрызений совести, попадись я им в руки. Они еще в 1918-м, десятки тысяч местных красных, а также тех, кто, по их мнению, сочувствовал красным, официальная цифра, что то в районе 20 тысяч покойников, но реально их, видимо, было несколько больше, извели просто под ноль, причем без суда и следствия, и с особым садизмом. Им, простодушным хуторянам, что индюку башку топором срубить, что коммунисту, разницы в сущности никакой, Они у нас, эдакая нация, совестливых убийц не умёк. А уж потом маршалок Маннергейм его Брашка просто велели забыть о них. Чего лишний раз вспоминать? Только аппетиты сон местным пейзанам портить. Так по сей и не помнят. Зато кое у кого Финляндия почему-то считается оплотом демократии. Кстати, уже потом, пытаясь по горячим следам выяснить хоть какие-нибудь подробности своих здешних подвигов, Я просмотрел в том числе доступные, но явно далеко не полные, их до сих пор нельзя публиковать все, финские списки потерь. И неожиданно выяснил, что Корпраале Анти Само тааково, имя и фамилия у него были запоминающиеся, такие легко найти. Тем более, что все прочие мертвяки из того блиндажа, кроме него сержанта Пуури, так и остались для меня безымянными. Оказывается, числится Санкарелисести Куоле. То есть, геройские, ну разумеется, погибшим неравным, конечно, а как же иначе, бою во время обороны укрепрайона Сумман-Кюля на Карельском перешейке аж 13 февраля 1940 года. То есть, по воле каких-то хитрожопых штабистов, пропагандистов или контрразведчиков, его почти месяц не значило среди мертвых, хотя по факту его уже не было и в числе живых. Так что правдивые и демократические финны зачем-то, хотя я-то вполне понимаю зачем, никакой вояка с большими звездами на погонах или петлицах ни за что не признает, что на участке фронта, за который он отвечал, в какой-то момент произошло нечто, так и не понятое ни им, ни кем-то еще. Такие вещи принято повсеместно секретить и превращать в головную боль для контрразведчиков. Посмертно, задним числом, поменялись своему невезучему соотечественнику, хотя, скорее всего, не модному, не только место гибели, но даже части, где он служил. Это еще раз к вопросу о том, что на Западе о любых войнах почтеннейшей публики якобы сообщают одну лишь чистую правду. Не надо путать истину с тем, что кому-то выгодно. «Трупаков оттащи куда-нибудь подальше со света», – приказал я к юнсту, вдруг ощутив, что мешок за моими плечами стал каким-то слишком тяжелым. А то наши впечатлительные коллеги с непривычки чего доброго обрыгают тут все. И кастрюльку с печки сними, пока жрачка не выкипела нафиг. А потом скажи Кузнецову, чтобы звал сюда остальных. Ну а дальше пускай он выдвигается к дороге, про которую говорил пленный, и ждет там этот чертов трактор. Как Кузнецов сможет мне просигнализировать о появлении в пределах видимости указанного транспортного средства, я, честно говоря, представлял не очень. Не побежит же он обратно эти полкилометра, чтобы доложить, но почему-то знал, что кюнсты точно найдут способ обнаружить искомая и сообщить об этом. На том мой запас команд, распоряжений и прочих гениальных идей временно иссяк. таскивая свежие трупы в дальний темный угол блиндажа и поднары Смирнов неожиданно где-то нашел и немедленно показал мне небольшой ящик из дощечек, изначально похоже патронный и без крышки. в котором матово отблескивали 8 яичек, снаряжённых ручных гранат в ребристых рубашках, сильно похожих на наши лимонки. Хотя, справедливости ради, надо сказать, что скорее это наша F1 похожа на них. Насколько я понял, это были пресловутые английские гранаты Милса, они же номер 36 или МК.2, начиная с Первой мировой один из самых распространённых в мире видов такого оружия. Ну что же, здорово, теперь у нас и карманная артиллерия появилась. Потом, умело использовав вместо прихватки найденную на нарах нижнюю рубашку кого-то из покойников, шустрый кюнст поставил на стол кипящие кастрюлю и кофейник, а затем бесшумно вышел на мороз. И до того, как в брендаж, шумно дыша, ввалились нагруженные лыжами и оружием летчица заровнятых и шепелов в компании будущего академика Игнатова, Я успел снять мешок, шапку, положить автомат на стол и, присев на табурет, немного перевести дух. Без лишних церемоний я предложил вошедшим по-быстрому поесть. Было непонятно, сколько у нас вообще оставалось времени на все про все, и отогреться. Они изумленно покосились на сваленные поднары и удаленные стены тела убитых финов и кровавые следы. Слава богу, их было не так, чтобы сильно много. На полу. но все-таки явно очень захотели жрать. Строгая диета окружения обычно начисто снимает с людей разного рода комплексы, внутренние блоки и моральные препоны. Поэтому, против ожидания, блевать никто из них не начал. Вместо этого они рассупонились и, подсев поближе к столу, смолотили трофейный суп, сосиски и хлеб за милую душу. При этом, не тратя времени на разлив первого блюда, Тем более, что привычного половника нигде не было видно. Что, эти финны имели обыкновение разливать супчик в миски через край макитры? Они предпочли есть его прямо из кастрюли. Разумеется, героически добытое какао тоже не пропало. Когда эти двое приступили к приему пищи, Смирнов взял свою СВТ и вышел наружу. Предосторожность была не лишняя, особенно в ситуации, когда вокруг явно шлялось некоторое количество чужих дозорных. Пока позвякивали ложки и хлюпал втягиваемый в организмы товарищей красных армейцев супец, я сообщил им о дальнейшем плане действий. Собственно, план был прост. Ждем попутный вражеский трактор, останавливаем его, интеллигентно снимаем водителя, а если кроме него там окажется кто-то еще, то и их тоже. И, прикинувшись грузом, который нельзя кантовать, на манер троянского коня въезжаем на хутор. Ну и далее по обстановке. Смотрим, где у них что стоит и лежит, и по-быстрому соображаем, что делать дальше. Возражать и спорить никто не стал, хотя и было видно, что они хотят спросить меня об очень многом. Например, о том, как это двум разведчикам удалось снять без единого выстрела восемь вооруженных вражеских солдат, чьи боевые качества в тогдашней РККА старались изрядно преувеличивать, а вовсе не наоборот. Хотя, они же не в курсе, что то не просто разведчики. Счастью для меня, времени на возможные вопросы-ответы в стиле «что, где, когда» у нас не оказалось, обстановочка не позволила. Не прошло и 15 минут после окончания стихийной трапезы, как в дверь бриндажа всунулся Смирнов, доложивший, что, дескать, пора в путь-дорогу, поскольку наш наблюдатель якобы слышит движущийся где-то в отдалении трактор. Как, стоявший на посту на манер тех ракеты старой песни, Кузнецов сумел доложить ему об этом, Для меня осталось загадкой, но о подобных вещах лучше вообще не думать. Не иначе, опять пресловутая астральная связь. И, как пелось в другой, еще более древней песне, были сборы недолгие. Я приказал всем троим аборигенам нацепить поверх своей одежды финские белые халаты с капюшонами и держать наготове финские автоматы. Два суоми у нас с собой было, а лейтенанше заровнятых я выдал одну из взятых в машинок. Кроме того, мы на всякий случай забрали все снаряженные магазины к автоматам. Как я успел заметить, наша троица хозяйственно поделила между собой еще и несколько кусков недоеденного хлеба. Не считая лыж и изначально взятой с собой поклажи, на каждого из этих троих приходилась совсем нехилая нагрузка. Аж по два ствола плюс боекомплект. В принципе, позднее, разумеется, в зависимости от того, как дальше сложатся обстоятельства, Можно было избавиться и от винтовок, которые они перли с самого момента выхода из расположения, при том, что их использование с самого начала выглядело проблематично. Все гранаты я немного подумав отдал Смирнову, приказав ему заминировать стоявший в окопе пулеметы дверь блиндажа. По крайней мере, если сюда придет некто излишне торопливый, мы сразу же услышим о том, что наши недавние подвиги обнаружены. Пока ремонтники и пилотесса выбирались из брендажа наружу, Смирнов успел поголдовать еще и с телефонным аппаратом. На мой вопрос, что он, мать его, делает, Кюнст пояснил, что теперь при вызове этого поста со стороны все будет выглядеть так, словно здесь не положили трубку или имеют в полевом телефоне какую-то мелкую неисправность. Рано или поздно сюда пошлют связистов для проверки линии и аппарата. но ну когда они таки придут, мы услышим взрыв. И, по крайней мере, поймем, насколько эти финны щепетильны по части караульной службы. Взрыв обещал быть громким. Смирнов оставил рядом с входной дверью блиндажа трехлитровый металлический бидон, где покойники держали запас керосина, надо полагать, до лампы. Дальше все было и вовсе просто. Я натянул на плечи мешок, затем мы вылезли за заснеженный бруствер траншеи и, пока Смирнов пристраивал растяжку на пулемет, Надели лыжи и быстро пошли к предполагаемой дороге, ориентируясь по лыжне, которую оставил Кузнецов. Быстро обогнавший нас Смирнов пошел впереди. Почти семнело, и снег перестал идти. И это было плохо, поскольку теперь от самого блиндажа за нами тянулась более чем основательная лыжня. Пять человек, да еще и с грузом на плечах, по-любому оставляют за собой серьезную борозду. Называть то... о чем говорил преждевременно покинувший этот мир Капрал Самотыко, дорогой было сложно, поскольку это оказалось всего лишь полузанесенная снегом колея, тянувшаяся по узкой просеке, посреди высоченных, густо засыпанных недавним снегопадом елок, отчего окружающий пейзаж живо напоминал декорации фильма-сказки «Морозка». Если местные тут летом на чем-то и ездили, то максимум на телегах. Где-то вдалеке, справа от нас, В сумерках смутно просматривались крайние строения хутора, в некоторых окнах горели тусклые огоньки. И оттуда слушался глухой, монотонно постукивающий по мозгам звук, видимо, признак работы генератора. Возможно, финны и обошлись бы керосиновыми лампами, но чужакам электричество было нужно не только для освещения, но еще и для радиосвязи и других чисто технических целей. А вот никакого шума, похожего на привычные мне звуки движущегося трактора, я почему-то не услышал. Неужели ложная тревога? Или у этого Кузнецова радар в башке? Сам он, умело замаскировавшийся до полной неразличимости на фоне снега, лежал за деревьями слева от просеки, ожидая нашего подхода. Нам он предложил снять лыжи, после чего рассредоточиться по сторонам от него, залечь и не высовываться. что и было проделано нами без лишних слов. И опять в прицеле было то же самое. Темнота, зима и елки. От такого типового пейзажа хотелось завыть на луну, которой пока не наблюдалось. Небо было частично закрыто облаками. Глупых вопросов о том, не померещилось ли чего нашему наблюдателю, я задать не успел. Поскольку в сгущающемся сумраке вдруг стал слышен металлический рокот, ляск и скрежет, а по дальним деревьям заметался луч тусклого желтоватого света. Через пару минут то, что ревело, скребло и лязгало, действительно материализовалось в неудержимо ползущей по просеке в нашу сторону большой гусеничный трактор с открытой кабиной. А точнее, совсем бестоковой и одной фарой. За собой означный трактор тянул прицеп в волокушу, загруженный продолговатыми предметами, прикрытыми брезентом. Видимо, это были бочки с горючкой. Со стороны такое движение отчасти напоминало колхозную пахоту. В том виде, как ее показывали в советских фильмах 1930-х годов, так и напрашивалось появление в кадре какого-нибудь пузатого партийного секретаря, председателя колхоза или агронома, который немедленно должен начать учить трактористов пахать правильно в соответствии с последними постановлениями Верховного Совета СССР. Если, разумеется, пренебречь тем, то в данном случае прущий напролом трактор пахал всего лишь снег, а не озимые или яровые, а на прицепе имел вовсе не плуг. На его водительском сиденье торчал один единственный тракторист в мышино-серой финской армейской шинели с поднятым воротником и черно-меховой шапке с опущенными ушами. Кроме него ни на тракторе, ни в прицепе никого не просматривалось ни визуально, ни при включении сна. Оружие у тракториста я тоже не заметил. Ни кобуры на поясе, ни винтовки где-то под руками. Ты смотри, какие люди! И без охраны! При ближайшем рассмотрении трактор оказался американо-канадским Каттерпиллером Сиксти. Далеко не самая современная для Запада модель по состоянию на 1940 год. А с другой стороны, это был весьма знакомый каждому советскому человеку сельхозагрегат. Ведь это именно то, чем в девичестве был наш С-60, он же сталинец. Брутальный дизайн, широкие гусеницы, спереди массивный, ящикоподобный, установленный практически открыто, двигатель с длинной, извергающей сизым дым трубой и массивным бочковидным баком с топливом с левой стороны. Правда, на мой взгляд, этот трактор выглядел куда чище и опрятнее, чем те трактора, что я обычно привык видеть на просторах милой родины. Хотя, это же не агрегат колхозной МТС, и частушки про отдельные особенности среднестатистического отечественного тракториста, ну, помните, лишь раз дала, год солярку из сала, здесь явно не в ходу, да и сама машина реквизирована, вполне возможно, временно у местного мироеда. А импортные мироеды за техникой обычно следят порой даже лучше, чем за людьми. Командир, сможете тормознуть его? попросил Смирнов. Каким это образом? Раздеться до гола и, молча подойдя вплотную, нагло потребовать его шинель, пьексы и трактор? Или сунуть бревно между катков? Но во втором случае надо еще найти это самое бревно. Да нет. Просто выйдите ему навстречу и спросите чего-нибудь по-фински. Мне всего лишь нужно, чтобы он остановился и отвлекся минут на пять. Только сами особо близко к нему не подходите. Деловито уточнил Кюнст, Протягивая мне позаимствованную в финском блиндаже, и когда это он ее успел скоммуниздить, интересно знать, каску. Забавно, что этот бесхитростный биоробот почему-то счел, что я знаю финский язык настолько, что тракторист этой национальности меня вполне себе поймет. Хотя тут я как раз сам виноват, он же был в курсе, что в пределах допроса военнопленного я эту мова таки знаю, я и сам это давить в блиндаже... В самом начале разговора с невезучим капралом успешно продемонстрировал. А значит, с спиток нужных фраз сумею из себя выдавить. Остальная наша ударная троица после всех этих слов изумленно повернула физиономии в мою сторону. Однако, понимая, что это, видимо, лучший вариант, я не стал спорить. Сунул шапку за пазуху, надев вместо нее прямо-таки ледяную каску. Убрал автомат за плечо и... подождав минут пять, пока трактор почти поравнялся с нами, вылез из-за деревьев так, чтобы меня было видно, но одновременно стараясь не попадать в свет, единственные фары Катерпиллера. Спрашивается, что я должен спрашивать у этого тракториста? Представиться полицейским и просить подышать трубочку, которой у меня все равно нет. По-моему, это могло проканать только, если бы по соседству оказался какой-нибудь завалящий санаторий для душевно больных. Но его тут, увы, не было. «Сиеста, идиотти!» Выкрикнул я два, наконец, пришедших мне в голову подходящих финских слова, силясь заглушить шум двигателя. Тракторист дернулся и удивленно уставился в мою сторону сверху вниз из-под надвинутой на брови шапки, а потом придержал своего железного коня на холостых оборотах, остановившись метрах в пяти передо мной. Пока он стилился понять, что это за некий хрен с бугра вырос на его привычном пути, практически стемнело, и чья на мне форма и какое оружие разобрать было трудно. Но беленую каску он точно должен был рассмотреть. А слегка, или совсем неправильный финский язык им, постоянно трущимся среди чужаков-иностранцев, видимо, был привычен. Да еще и с места в карьер, совершенно незаслуженно обзывает его идиотом, я рассмотрел. что трактор, похоже, был окрашен в фирменный серо-красный цвет, а спереди на его радиаторе присутствовали выштамповки с английскими буквами «60» и «Caterpillar». На его советском аналоге там же были буквы «Сталинец» и клеймо завода ЧТЗ. Иронично злые языки из числа советских трактористов обычно расшифровывали эти три буквы как «чтоб ты затрахался», намекая на трудность запуска двигателей как с так и любых других отечественных тракторов первого поколения. Видимо, только это, плюс худшее качество сборки и отличало наш трактор от заокеанского оригинала. «Микахатаа! Митавитуа!» Хрипло отозвался наконец тракторист, явно не догонявший, чего мне от него нужно и какого, собственно, хера. «Таркастус!» Важно сообщил я ему о том, что это всего лишь проверка на дороге, и тут же выдал известный мне пароль. Карнивале. Кирко. Как бы нехотя отозвался, финский водила и, явно потеряв ко мне интерес, повторил свой вопрос на тему того, чего мне, собственно, надо. Мита Тарвицен. Олетка. Нахнит Йотаин. Епайлутава. С трудом воспроизвел я подходящую фразу, вопросив что-то на тему того, не видел ли он часом кого-то постороннего. Подозреваю, что применительно к зимнему военному лесу это прозвучало несколько диковато. Рассуждая логически, откуда здесь посторонние и кто для них вообще может быть посторонним? Ей, сказал явно ничего такого не видевший тракторист. Все верно, ничегошеньки-то он не видел и никого не встретил. И прежде чем я придумал, о чем бы еще его спросить, дабы потянуть время, Справа от трактора совершенно неожиданно для его водителя возникла, ну словно из сугроба выросла, знакомая фигура Смирнова, резко махнувшая правой рукой целить куда-то вверх. Что именно он сделал, я так и не успел понять. Но после этого водила беззвучно сполз со своего сиденья влево, навалившись прямо на бак с топливом. Вот так вот просто. Раз, и он уже покойник. Нет, я бы точно так не смог. Отбросив подальше трофейную каску, голова в ней замерзла зверски, практически до онемения. Я натянул нагретую за пазухой шапку и взял ППД на изготовку. За эти считанные секунды рядом с мерно тарахтящим трактором нарисовался Кузнецов. Было видно, как они вдвоем стягивают с машины труп тракториста, а Кузнецов сноровисто облачается прямо поверх маск-халата в шинель и шапку покойника. Потом я помог Смирнову оттащить остывающий труп за деревья. Маскировать его смысла не было, поскольку следы волочения все равно остались на снегу. Да и натоптали мы на месте остановки трактора тоже изрядно. Оставшаяся за деревьями троица, приподняв головы из снега, смотрела на эти наши манипуляции с некоторым обалдением. «Все в волокушу!» – скомандовал им Смирнов. Я молча утвердительно кивнул. С погрузкой возникла некоторая заминка. Сначала пришлось отогнуть заснеженный брезент и затолкать туда лыжи и винтовки. А уж затем и мы сами уселись на пропахшую бензином и соляркой дощатую платформу волокуши позади бочек с топливом. Смирнов притулился с левого края, чтобы иметь возможность мгновенно соскочить. Потом Кузнецов натянул брезент нам на головы, чтобы со стороны, по крайней мере спереди, не было видно, что в волокуши везут людей. Очень разумно. Взгромоздился на место водителя и прибавил оборотов. Трактор заревел и затрясся, а потом, лязгнув сцепкой и детальями ходовой части, наконец тронулся. Ошибиться с маршрутом было сложно, поскольку новый водитель Катерпиллера держался хоть и прилично заметенный, но все-таки довольно отчетливо видимой на снегу колеи. При этом мы видели из волокуши только то, что происходило сзади и немного по сторонам. В общем, мы ехали. В воне солярного выхлопа по сторонам медленно уползал назад зимний лес. Потом наш трактор немного сбавил ход. Гляньте, товарищ командир, кнул меня в плечо Смирнов, показав сторону. Я на всякий случай активировал сна и соскочил с волокуши на укатанный трактором снег. В тепловизионном режиме я ничего не увидел, а вот глянув туда, куда он указывал, узрел два торчавших из снега по сторонам от тракторной трассы, деревянных то ли столба, то ли очень толстых и длинных кола. Сами они были старыми, а вот таблички на них выглядели куда новее. На левом столбе, на покрашенном в белый цвет фанерном прямоугольнике, было написано с каллиграфической чёткостью, но явно от руки, без трафаретов. Небось какого-нибудь подвернувшегося Писарчука привлекли чёрной масляной краской Эй, Мерентая. Чуть повыше скалился с другой белой фанерки очень довольный зубастый череп с двумя нарисованными под ним перекрещенными берцовыми костями. А справа, на втором столбе, отчетливо белели еще два куска фанеры с надписями «Авасти» и «Ваалалисести». Похоже, эти запретительные таблички развесили здесь совсем недавно. И еще один характерный момент. От этих самых столбов проторенная гусеницами колея раздваивалась. Вторая, заметенная значительно сильнее. Но всё же ещё видимая колея шла не вправо к узкоколейке, а прямо на восток, как раз в ту сторону, откуда пришли мы и где сидели в котлах окружённые части РККА. Похоже, именно в ту сторону и ездил этот самый уничтоженный нами танк. Всё более-менее сходилось.